Глава 3 Искра просвещения. 1772 год. Санкт-Петербург. Российская империя. <музыка> Дети открыли глаза и увидели себя в облаке разноцветных искр. Ника и Савва переглянулись. У них обоих были вопросы к перевозчику. «Времярик, ты что, раньше не путешествовал во времени?» — спросил Савва. «Как это? Как это?» Ника бросила на него пронзительный взгляд. «Ой, ну начинается укор претензии. Да, возможно, я впервые на подобном задании. Но это не означает, что мой волшебный потенциал не заслуживает восхищения». Савва хихикнул. — Ты так смешно разговариваешь! — Настраиваю вас на эту эпоху. Смотрите, куда мы попали. Восемнадцатый век, между прочим. Они были в центре большого города. Напротив, у величественного здания стояла карета, покрытая золотыми узорами. Она была словно из сказки, и Ника сразу же решительно двинулась к ней. Хорошо, что Времярик за столько тысяч лет натренировал скорость реакции. Он мигом выхватил ее с дороги, потому что именно в этот момент мимо промчалась на всех парах повозка, а потом вторая, третья. «Лошадки!» — вскрикнула Ника с умилением. «Вот-вот!» — подхватил Времярик. «Лошадки! И тормозить быстро не в их стиле, поверь!» Дети зачарованно смотрели на необычную смесь фермы и магистрали. Повсюду летали лошади. Они были запряжены в повозки самого разного вида. В них сидело от одного до пяти человек. — Смотрите, повозки желтого цвета. Это такси, что ли? — предположил Савва. — Соображаешь, — сказал Времярик и похлопал его по плечу. «А знаете, как называют этих бородатых дядек в желтых шапках?» «Дети задумались». «Лошадисты?» — предположил Савва. «Повозчики?» — выдала свою версию Ника. «Почти угадала. Извозчики». «Да, точно. Мы проходили по истории», — сказала Ника. «А сейчас мы по истории пролетимся. Пора мне крылья-то свои драконьи размять». Сделал торжественный вид и распустил свои весьма скромные перепончатые конструкции на спине. Савва еле удержал смешок. «Они стали больше», — сказал мальчик, пытаясь сделать бесстрастное лицо. «А то!» — дракон горделиво расправил перепонки. «Время обещал подарить мне самые роскошные крылья, если я выполню это задание успешно». Знаете, сколько лет я ходил с куриными обрубками? У меня будет такой размах! Я стану драконом всех драконов!» Времярик мечтательно закатил глаза и так надулся, что Савва ткнул в него пальцем, как в воздушный шарик. «Эй, чего дерешься?» Дракон тоже начал тыкать в Савву. Потом к ним присоединилась Ника. И они со смехом тыкали один другого, пока не увидели, что к ним бежит человек в мундире. — Полицмейстер, быстро ко мне на спину! — закричал Времярик. Дети вскочили на чешуйчатую поверхность друга, и дракон начал спешно набирать высоту. — Соберите пыльцу с моих лопаток и посыпьте нас скорее! — крикнул он детям. Полицмейстеры с удивлением смотрели вверх. Люди на бульварах стояли, подняв головы. Все были изумлены. «Сыпьте, сыпьте!» Савва и Ника распылили пыльцу и, наконец, стали невидимыми. Они поняли это потому, что люди внизу ахнули, опустили головы и стали оживленно переговариваться. «Фу!» — выдохнул дракон незримым пламенем. Можно было спокойно наслаждаться прогулкой. Они понеслись по удивительному городу, который был похож на сказочный. Внизу менялись необыкновенные здания, одно роскошнее другого. Времярик едва успевал комментировать. «Зимний дворец, летний...» «А есть весенний и осенний?» — уточнил Савва. «Нет, и демисезонного тоже нет. Сосредоточьтесь. Воронцовский, Большой Петерговский, Гостиный двор...» Дети с удивлением смотрели на величественную архитектуру. Дворцы поражали монументальностью, сказочной роскошью фасадов с обилием золота и лепнины. Все это великолепие чередовалось с рынками, на которых торговали большими кругами хлеба, рыбными и мясными блюдами, соленьями и вареньями. «А это обжорный ряд». «Можем поближе!» закричал Савва. Они полетели в самую гущу базара. Времярик не забывал рассказывать о том, что было внизу. Сюда приходил в основном рабочий люд, крестьяне и беспризорные мальчишки, потому что тут можно было не только недорого поесть, а еще постричься, удалить зуб, купить ношную рубаху, картуз или фартук, а еще насладиться запахом свежей выпечки. Тем не менее, это событие не прошло просто так. В Санкт-Петербурге и сейчас можно увидеть большое количество драконов, правда, в основном чугунных. Обратите внимание на такие места, как дом Зингера, особняк Гампса, доходный дом Осташева, а также попробуйте найти других драконов самостоятельно. Дракон потянул носом, дети сделали то же самое. «Кулебяка», «Сайки», «Куличи», — комментировал он, когда они пролетали мимо. Запах был просто невероятный. «Можно попробовать?» — спросила Ника. «Хватайте!» Дракон пролетел над столом с выпечкой, и дети взяли себе по пирожку. Времярик пролетел еще раз, и на стол упало несколько монет. «Вот это да!» Пришел в восторг Савва. «Обращайтесь!» Подмигнул дракон, и они резко взметнули вверх. На бульварах неторопливо прогуливались женщины в длинных юбках и жакетах, мужчины в сюртуках, шляпах-котелках. В руках каждого была непременная трость. Дракон начал замедляться, и они подлетели к окну роскошного каменного дома в четыре этажа. Он завис в воздухе прямо перед окном, и дети увидели в богато обставленном зале даму в пышном платье, которое стояло у холста. Казалось, время двигалось в ускоренном темпе. Савва и Ника с открытыми ртами наблюдали, как на картине появляется синий цвет, потом бежевый, белый, а затем лицо человека, такое естественное, Как будто оно вот-вот подмигнет. «Ух ты!» – прошептала Ника. Это было похоже на зеркало. На холсте была точная копия женщины, которую художница создала с помощью красок. Дети никогда не видели ничего подобного. «Хотите познакомиться с вашей прапрабабушкой?» «Это наша? Ого!» – воскликнул Савва. конечно Дракон резко рванул вниз, дёрнул зубами за колокол у дверей, та приоткрылась, и они проскочили сквозь щёлку, чуть приподняв волосы камердинера. Парадная лестница была очень красивой. На ступенях лежал красный ковёр с золотым орнаментом. На верхнем этаже в углу стояла изразцовая печь. Они влетели в мастерскую, время садил детей и посыпал на женщину пыльцу доверия, а на Нику и Савву пыльцу проявления. Все было готово для беседы. Савва немного смущался, но все же заговорил. «Добрый день. Мы ищем свою суперсилу. Разговариваем с родными из прошлого. Вот узнали, что вы наша бабушка. Прапра!» -пра. Женщина с удивлением посмотрела на ребят. Дракон поднял брови, но все было в порядке пыльца уже начала действовать приветствую вас дорогие гости ласково сказала женщина меня зовут наталья федоровна прошу вас присаживайтесь они сели на роскошный диван с фигурными подлокотниками где вы научились так хорошо рисовать спросил савва о мне очень повезло я училась у выдающихся художников Дмитрия Левицкого и Фёдора Рокотова. Также на моё развитие сильно повлияли иностранные мастера, работавшие в России. Пьетро Антонио Ротери и французский скульптор Этьен Морис Фалькане. Ника теребила кисточку дивана. Савва разглядывал комнату. Все названные имена оказались им совершенно незнакомыми. Женщина поняла их состояние. «Вы ничего не слышали о них?» «Вообще-то мы из будущего. Там рисуют нейросети». Дракон хлопнул лапой по морде и быстренько присыпал Наталью Федоровну дополнительной порцией пыльцы. Он метнул на Савву испепеляющий взгляд. Тот поспешил исправиться. «Мы бы хотели познакомиться с этим временем». «О, с радостью проведу для вас экскурсию». — сказала женщина с мягкой улыбкой. — Следуйте за мной. Наталья Федоровна вышла из комнаты и сделала распоряжение камердинеру которого недавно сдуло волной гостей у парадной двери. Они опять прошли через роскошную дверь и сели в одну из повозок, которые до этого видели только издалека. Савва и Ника впервые ехали на таком необычном транспортном средстве. Они смеялись и подставляли лица ветру. Дракон стоял на ступеньке у дверцы, и когда они разгонялись, он хватался передними лапами за край повозки и катался, становясь похожим на воздушного змея. Всем было очень весело. Повозка остановилась перед помпезным зданием с куполом по центру и высокими окнами, украшенными витиеватым узором. Наталья Фёдоровна вошла первой. Дети и их невидимый друг за ней. Дракон так горделиво шлёпал по полу, словно дворцы были его родным домом. «Императорская академия художеств, я здесь училась», сказала Наталья Фёдоровна. «Сейчас вам кое-что покажу». Они вошли в огромную светлую залу, на стенах которой висели картины с изображением людей в пышных париках. «Это ваши инфлюенсеры?» — спросил Савва. Женщина посмотрела на него, пытаясь уловить смысл слова. «Ты говоришь по-французски? Похвально!» oui, on peut dire, -ce «Да, можно сказать, что это наши влиятельные лица. Это члены императорского двора, ученые, просветители». «Носители разума, которые ставят перед собой задачу привнести эти идеи в действительность, увлечь ими людей. Знаете, как называется этот жанр живописи?» — спросила она, указывая изящной рукой на картины. «Портрет!» — «Портрет сказали дети хором. «Верно. Мы в портретной галерее. И мы в особенном времени. Это период обретения русским человеком лица. Дракон пытался вместиться в рамку с каким-то мужчиной в седом парике, но весь целиком не влезал. Ника хихикнула, он жестом показал «цссс». Наталья Федоровна продолжала рассказ. «С помощью живописи мы можем заглянуть во внутренний мир человека. Это ли не чудо? А еще, благодаря портретному жанру, можно жить вечно». Дети не все поняли из сказанного, но кивнули, чтобы не расстраивать бабушку. «Пра-пра». Времярик в этой среде чувствовал себя очень органично. На его лапах появились тапки под цвет чешуи. Всем своим видом он демонстрировал, что дворцы — это его привычная родственная среда. «Это время потрясающе», — продолжала Наталья Федоровна. Появился университет, библиотеки, театры, музеи. У нас есть даже газет. Мы можем обмениваться знаниями друг с другом. Мы все за то, чтобы противостоять невежеству и смело развивать мир. Подойдем к окну. Они вышли на гигантский балкон и увидели парк с идеальной формы кустами, где художники писали точные копии фрагментов этого парка. Они прямо сейчас переносят парк в вечность. Только представьте. Дети были впечатлены. А теперь на прогулку. Они снова сели в повозку. Мимо проносились Петропавловская крепость, набережные Невы с узорчатыми мостами и живописными каналами. От этих видов перехватывало дыхание. Настоящая сказка. потом Они отправились на скачки. «15 июля 1772 года в районе Красного села были проведены первые в стране лошадиные скачки», рассказывала Наталья Федоровна. «Теперь это мероприятие проводится регулярно. Императрица не пропускает ни одного заезда». «Импера?» Ника была очень удивлена. «Да, да». Наталья Федоровна посмотрела в сторону. Дети перевели взгляд за ней и увидели женщину в роскошном наряде, который сверкал, как хрустальная люстра. Она сидела в царственной позе. «Вот точно никогда не спутаешь, кто перед тобой!» «Ее величество Екатерина II», — прошептала Наталья Федоровна. «Кстати, она тоже любит живопись». постоянно закупает новые полотна и хранит их в зале Зимнего дворца. «Мы были там летом с родителями», — сказала Ника, забыв о времени. Хорошо, что в этот момент шум заглушил ее слова. Один из участников скачек сделал сложное упражнение, и некоторые гости даже привстали от восторга. Все завороженно смотрели на то, как всадники преодолевали ряд препятствий из заборов и валов. Наталья принесла с собой изящный пленэр и делала зарисовки. «Одна из сложностей художника — нарисовать ноги лошади. Никак не могу с этим справиться». «Так это проще простого», — отозвался Савва. Он взял карандаш и быстро набросал эскиз. Савва с первого класса ходил в художку, И у него была тетрадка со скетчами. Он без труда нарисовал ноги лошади в движении. Наталья Федоровна была поражена. — Как ты это сделал? Невероятно! Я никогда ничего подобного не видела. Это же чудо! Савва даже немного смутился. — Что ж, кажется, вы готовы получить новое задание, — проговорила Наталья Федоровна. Она достала из изящной сумочки богато оформленный конверт со штампом и вручила детям, а сама продолжила наблюдать за скачками. Шарада. Движение в танце па. Звук, издаваемый львом в одной букве. Р. Ветка дерева минус одна буква. Су. Предлог, синоним поверх. На. Парсуна от слова персона. Переходный жанр между иконописным изображением людей и светским портретом. «Кажется, я знаю, куда нам дальше», — шепнул Савва. «Скажи, скажи!» — громким шепотом попросила Ника. Он шепнул ей что-то на ухо, и она кивнула. Следующая точка путешествия была найдена. Дети хотели сказать об этом Времярику, но его не было рядом. Они осмотрели трибуны. А вот же он, рядом с императрицей, сидит на соседнем месте и улыбается во всю пасть. Дети рассмеялись. Прощались они с бабушкой, пусть и пра, -пра. очень тепло. За время, проведенное вместе, они успели подружиться. И пусть дети не понимали большую часть того, что она говорила, но им нравился ее энтузиазм, и желание поделиться знаниями. Она дала им с собой подарки — деревянные фигурки лошадок в память о Петербурге, городе бесчисленных экипажей, первых в стране скачек и прогресса. Когда они возвращались в ту точку, где начали путешествие по этому времени, Савва вдруг осенила. «Ой, а мы совсем забыли спросить про суперсилу!» «Проверь карманы», — сказал Времярик. сава полез в карман и нашел там свернутый лист бумаги, рисунок, который он сделал на скачках. «Наводит на какие-нибудь мысли?» — спросил дракон. «Я энергичный? Я трудолюбивый? Что? Что я должен понять?» Дракон махнул лапой. «Постепенно дойдешь. А сейчас давайте подумаем, как будем переезжать в другую эпоху. Есть идеи?» Савва и ника начали озираться по сторонам и вдруг набрели на очертания двери на стене. Она была необычной формы, треугольная и казалось бы, никуда не вела. Это были очертания двери. Дети подошли ближе. Напо начал шептать савва и тут же налетел внезапный порыв ветра. Мир вокруг них начал расплываться. Меня тошнит. — тихо сказала Ника. — Её всегда укачивает на аттракционах. — Кошмар! — отозвался Времярик. — Ладно, тогда скорее говорите слово, которое вы отгадали. Три-четыре! — На поле! Шум вокруг стал просто невыносимым. Загудел каждый дворец, и вдруг отовсюду полетели ядра. Дети закричали, пригнулись и провалились... в нарисованную дверь».